Я выслушал его доклад и задумался. Похоже, мысль, возникшая у меня в Сингапуре после получения телеграммы Каца о наших филиппинских делах, реализуется куда раньше, чем я рассчитывал. Этим восстанием можно воспользоваться, чтобы выдавить максимально возможное число людей, однозначно идентифицирующих себя с Китаем и готовых за него сражаться, из Маньчжурии как можно дальше на юг. Но вот с войсками-то для этого, судя по докладам Алексеева, дела действительно обстоят худо. Нет бунтовщиков-то мы раздавим. Насколько мне помнится, китайцев во всех войнах и восстаниях второй половины 19-го, первой половины 20-го веков с легкостью громили войска европейских держав в соотношении 1 к 100 и даже более. И восстание боксеров о котором я имел крайне смутное представление, ну, слабо я знаю историю даже родной страны, чего уж тут о Китае говорить, также было разгромлено едва ли не молниеносно. И это теми силами, которые по-любому меньше нынешних. А уж сейчас, когда у меня под рукой имеются дополнительные, как минимум два полка морской пехоты, да со своими пулеметными ротами, Но вот для проведения операции масштабного вытеснения китайцев, доступных мне войск, мало. Вряд ли удастся собрать более 25 тысяч. Критически мало. Значит, что? Значит, придется истребовать их из центральной части страны. Вот дьявол, знать бы еще дадут мне их или нет. Пойдет Николай мне навстречу или послушает поднявшее вой окружение во главе с Витте. А в том, что вой поднимется и Витте будет играть в этом хоре роль ведущего, у меня лично не было сомнений. Ибо я собирался истребовать не менее двух-трех корпусов, то есть более ста тысяч штыков, переброска которых сюда, на Дальний Восток, обойдется в кругленькую сумму. Миллионов два-три, как минимум. А в бюджете таких средств не предусмотрено. Да и хрен с ним. На то Сергей Юрьевич и министр финансов, чтобы деньги сыскать. Я вон тоже все планировал к 1902 году, а опереться на Дальний Восток пришлось аж на два года раньше, проклиная собственную тупость и еще не созданную вследствие оной инфраструктуру. Вот и он перетопчется. К тому же Транссиб уже технически почти готов. Согласно последним данным, нитка рельсов полностью уложена хотя на довольно большом участке по временным схемам. Не достает только части объектов инфраструктуры, всяких там водокачек, угольных складов, погрузочно-разгрузочных станций, но для переброски войск это не критично. Обойдутся подручными средствами, будут по два тендера к паровозу цеплять или еще что придумают. Да и служба военных перевозок обретет столь необходимый для будущей войны практический опыт, а многие солдаты-офицеры познакомятся с Дальневосточным театром боевых действий. Решено. Переброску войск надо продавить любой ценой. «Хорошо, Евгений Иванович, я понял», — обратился я к Алексееву. «Вы не возражаете, если я лично приму на себя ответственность за все действия наших сил в китайских пределах?» На лице адмирала нарисовалась радость. «Никаких возражений быть не может». — Ваше Высочество, сказать откровенно моей власти для успешных действий против этих бунтовщиков совершенно недостаточно. А все мои призывы к Преамурскому генерал-губернатору помочь войсками остаются без ответа. Своих же сил. Кот наплакал. Ну, тут он, пожалуй, слегка слукавил, но я не собирался его подлавливать. Передо мной стояли куда более сложные задачи. «Ничего, и с этим справимся», — успокоил я Алексеева. А через два часа в Санкт-Петербург ушли две телеграммы. Николаю с подробным планом действий по усмирению бунтовщиков в Китае и потребным для сего расчетом сил и средств, и Кацу с требованием немедленно развернуть еще несколько десятков вербовочных пунктов на Самаре, а также и на других островах Филиппинского архипелага, для скорейшего обеспечения рабочей силой всех русских проектов в Маньчжурии. Естественно, в телеграмме Николаю я указал на все детали своих действий, ведь он, несомненно, доведет ее содержание до множества заинтересованных лиц. И Витте в этом списке стоит первым номером, а ему совершенно незачем знать, что я собираюсь на какое-то время лишить его любимой стройки «Транссиб» и «Коммерческий порт в дальнем рабочей силы». К тому же я прекрасно понимал, что первым результатом моей телеграммы станут не действия по предложенному плану, а ответные телеграммы с просьбами уточнить, подтвердить обоснованность, предоставить более развернутые расчеты и так далее. Что ж, с неделю поиграть в эти игры я был готов, а вот потом Николай ждала бы еще одна телеграмма с жестким ультиматумом. Либо мои требования будут приняты в полном объеме, либо я подаю в отставку со всех своих постов. Не думаю, что сейчас он готов пойти на это. Третья телеграмма ушла в Хабаровск, столицу Прямурского генерал-губернаторства, где ныне начальствовал соратник и помощник моего близкого знакомца и даже приятеля Духовского Николай Иванович Городеков я потребовал мобилизовать не менее 20 тысяч солдат и казаков и отправить их в мое распоряжение. Поскольку Городеков был неким образом обязан мне своим назначением, ибо именно я помог Сергею Михайловичу Духовскому протолкнуть, так сказать, наставляемую им должность генерал-губернатора своего помощника Городекова, я был уверен, что Николай Иванович исполнит мое требование со всей старательностью, И уже через пару недель можно ожидать прибытия первых частей усиления. Кроме того, ближе к вечеру после расширенного совещания я отправил телеграммы начальнику отдельного корпуса жандармов князю Святополку Мирскому и министру внутренних дел Сипягину с требованием немедленно увеличить контингент полиции и жандармерии на Дальнем Востоке, поскольку вполне вероятны волнения в китайских общинах на территориях, принадлежащих Российской империи, а имеющихся сил для их предупреждения и пресечения по докладу Преамурского генерал-губернатора явно недостаточно. Еще и попросил отправить в мое распоряжение группу полицейских и жандармских чинов в составе не менее 40 человек для действий на территории Китая. Предпочтение должно быть отдано лицам, знающим китайский или маньчжурский языки а в случае отсутствия таковых командированных ко мне офицеров надлежит обеспечить переводчиками из числа лояльных русскому государству лиц маньчжурского или китайского происхождения в соотношении не менее одного переводчика на трех офицеров. Я понимал, что до получения высочайшего одобрения моего плана никто никаких действий предпринимать не будет. Более того, было совершенно не исключено, а наоборот весьма вероятно, что после получения подобных телеграмм, вносящих в размеренную жизнь Министерства внутренних дел изрядную сумятицу, и Святополк Мирский, и Сипягин тут же начнут всеми силами противодействовать принятию императором моих предложений. Но я рассчитывал, что даже при негативном развитии ситуации мой запланированный ультиматум Николаю перевесит суммарное противодействие. Получение же подобных телеграмм заранее, по моим расчетам, должно было заметно ускорить действие после принятия племянником положительного решения. Ради чего я им потом еще по одной телеграмме отправлю с недвусмысленным намеком на то, что лиц, отнесшихся к высказанным мною требованиям спустя рукава и подошедшим к ним лишь с формальной точки зрения, буду считать личными врагами. А потом события понеслись скач. Бунтовщики атаковали российские и иностранные миссии и объекты по всей Манчжурии. 14 мая была сожжена русская православная миссия в Беигуане. Атаке подверглась китайская восточная железная дорога, в первую очередь станции и капитальные сооружения. Но бунтовщики начали даже разбирать пути. Не менее быстро обострилась обстановка и в столице страны Пекине вследствие чего все обошлось даже без моего ультиматума. После пяти дней проволочек и согласований Николай II принял мой план и наделил меня полномочиями наместника Дальнего Востока. И уже в 20-х числах мая по основным адресам полетели грозные телеграммы, требующие установить персональную ответственность должностных лиц за соблюдение графиков переброски войск и поставки грузов. Я собирался использовать эту ситуацию еще и для дрессировки нашей непробиваемой бюрократии. А вот после того, как по итогам их деятельности в процессе этого конфликта я упеку десяток-другой чинуш туда, где Макар Телят не гонял, поставки и перевозки во время русско-японской войны будут осуществляться четко и аккуратно. Первые войска начали прибывать в Маньчжурию уже 10 июня. И самыми первыми прибыли три эскадрона уссурийского казачьего войска под командованием генерала Чичагова. Я этому сильно обрадовался и сформировал на их базе и базе порт Артурского полка морской пехоты с его пулеметной ротой и артиллерийской батареей, уже оснащенной современными 87 миллиметровыми орудиями, сводный отряд, который отправил в Харбин, где имелась крупная русская колония и располагалась дирекция пути, дабы обеспечить маршрут переброски войск. Я собирался заниматься по большей частью Маньчжурии, не желая так уж сильно влезать в континентальный Китай. В конце концов у нас с Китаем договор, а обращение от китайского правительства с просьбой о помощи в подавлении бунта пока не поступало. Вот пусть союзники сами и разбираются. Ну, не совсем так. Но с минимальной нашей помощью Поэтому и в состав объединенной эскадры 16 мая прибывший в Дагу Я отправил только один крейсер И четыре канонерские лодки Остальные корабли Тихоокеанского флота Остались в Порт-Артуе и в Владивостоке Сам же я вплотную занялся Планировкой действий в Маньчжурии 16 июня в Дагу на борту нашего броненосного крейсера Россия состояло совещание командующих всеми национальными контингентами войск, на котором было поставлено на голосование решение предъявить китайскому правительству ультиматум о сдаче всех приморских городов и укреплений. Но решение не прошло, потому что я велел присутствовавшим на том совещании адмиралу Алексееву и генералу Линевичу максимально сдерживать наших европейских союзников. В конце концов, мы все еще считались союзниками Цинской империи, поэтому я надеялся, что нам удастся немножко поиграть роль посредника. Ведь известно же, что посредник всегда несет наименьшие потери, но получает наибольшую выгоду. Недаром эту роль так любят примерять на себя англосаксы. Однако 17 июня эти идиоты-китайцы открыли огонь из своих фортов по союзным кораблям, стоявшим в экватории Дагу. Артиллерия фортов была довольно быстро подавлена огнем союзных кораблей, хотя две наши коронерские лодки были изрядно повреждены, а японский миноносец вообще утоплен. Это было для китайцев невероятным успехом, так как большая часть их пушек представляла собой давно устаревшие системы под дымный порох. А сразу после подавления артиллерии форты были взяты штурмом, в котором отличились наши морпехи. Две роты захватили по форту каждая, южный и новый, а также установили контроль над расположенными поблизости от южного верфями. Поврежденные канонерки-то надо было приводить в порядок. Кстати, после допроса нескольких попавших в плен китайских офицеров выяснилась одна любопытная деталь. Несмотря на то, что на совещании решение о направлении ультиматума китайцам так и не было принято, командовавший китайскими войсками генерал Ло Юнгуань был совершенно уверен, что ультиматум утвержден и даже направил запрос по телеграфу наместнику Жилийской провинции Юй-Лу. А тот повелел фортов не сдавать и оказать агрессорам сопротивление. «Ой, кажется, я знаю», – Чьи-то ушки тут торчат. В 20 числах июня ситуация достигла пика Эхотуане, вошедшие в Пекин еще 11 июня и бесчинствовавший там все это время, начали решительную осаду посольского квартала, и в первый же день погиб германский посол в Цинской империи фон Кетлер. А 21-го императрица Ци си властвовавшая в Китае после организованной ею отстранения от власти собственного племянника и приемного сына, императора Гуан-Сюя, столь воодушевилась успехами повстанцев, что объявила войну всем европейским странам и Японии. Сразу скажу, что союзными державами это объявление войны было принято с удовлетворением, поскольку развязывало им руки. И только я один отправил телеграмму с уточнением, Действительно ли Россия, которая все это время сдерживала свои войска, занимаясь исключительно охраной своих граждан и своей собственности, полученной в строгом соответствии с заключенными ранее с империей Цин договорами, входит в число стран, коим империя объявила войну? Но у бабушки на троне, похоже, совершенно снесло крышу. Ответом мне была крайне высокопарная телеграмма, обвиняющая российскую империю, в полном комплекте смертных грехов и еще десятки другом в придачу. Если уж быть честным, далеко не все эти обвинения были так уж не обоснованы, но, блин, надо же и головой думать. Неужто она решила, что имеет хоть какие-нибудь шансы на победу? На протяжении 60 лет с Первой опиумной войны китайцы ничего не могли противопоставить ни европейцам, ни впоследствии рискнувшим двинуться их путем японцам. Что же так изменилось, чтобы Ци-Си могла надеяться, что на этот раз ей удастся противостоять агрессорам? Увы, ничего. Но, несмотря на это, она отвергла единственный шанс сохранить хоть одного союзника, способного, если не остановить, то хотя бы сдержать остальных. Ой, как мне эта ответная телеграмма напомнила наших ура-патриотов, громогласно доказывающих, что страшный и злобный Запад спит и видит, как захватить, разорвать и сожрать бедную, но стойкую Россию и на этом основании отвергающих любые контакты с гадским Западом, кроме танковых атак и ракетных пусков. Ребята, если этот самый пресловутый страшный монолитный Запад существует... Значит, наших правителей стоит вздернуть на ближайшей осине Ибо этот самый Запад никогда не был и никогда не будет однородным Причем самые крупные линии раздела просматриваются даже столь примитивным и невооруженным взглядом, как ваш Есть англосаксы, которые, да, в подавляющем большинстве случаев враги И враги старые, системные, с которыми, возможно, лишь временные альянсы Есть романо-германский мир, с ним мы частенько, долго и вполне себе успешно дружили, впрочем, и дрались не менее часто. Есть скандинавы, предельные прагматики, готовые прислониться к тем, кто в данный момент сильнее. Есть Средиземноморье, та же Греция, которая является нашим естественным союзником, чему порукой служит и одна вера, и вся история взаимоотношений наших стран. А стоит чуть копнуть, так этих различий вылезет столько, что, мама, не горюй. И я спрашиваю вас, какими же надо быть придурками, чтобы сделать так, чтобы весь этот калейдоскоп, весь евроатлантический салат вдруг единодушно встал против нас? Ну да ладно, все это лирика. А прагматика заключалась в том, что я существенно изменил свои планы насчет Маньчжурии. Если сначала я собирался только слегка почистить ее от китайцев, вернув их, так сказать, на историческую родину, да разбавить местных филиппинцами, то сейчас, после долгих размышлений, я решил готовить регион к тому, чтобы лет через 10-12, когда произойдет в Китае Синьхайская революция, я не помню, но точно до Первой мировой, он объявил о своей самостоятельности. А что, Маньчжурская династия будет смещена с трона, и тогда ни маньчжуров, ни монголов, ни тех же уйгуров Ничто более формально не удержит в составе Китая Когда-то их предки присягнули маньчжурским властителям Чьи потомки и основали династию Цин И с ее низложением присяга аннулируется Так что я отправил ци телеграмму В которой холодно заявил, что испытываю в связи с таким решением императрицы Глубокое сожаление Считаю все ранее заключенные договоры расторгнутыми и предлагаю возвратиться к этому вопросу по окончании объявленной империей ЦИН войны. После чего союзная эскадра в Дагу была усилена еще двумя русскими крейсерами, а совместный экспедиционный корпус батальоном морской пехоты из прибывшего в Порт-Артур Владивостокского полка и двумя батальонами 1 Восточно-Сибирской бригады из Уссурийска. Командование этими силами было поручено генералу Линевичу. Конец июня и начало июля прошли в кровавом кошмаре. В ночь с 23 на 24 июня в Пекине началась резня христиан, сразу получившая название «Варфоломеевская ночь в Пекине». На объектах китайско-восточной и южно-маньчжурской железных дорог вспыхнули бунты строителей китайцев, сопровождавшиеся убийствами верхушки туземного персонала, десятников, учетчиков, кладовщиков и прочих, но разрушение большинства капитальных объектов удалось избежать, поскольку на них были заранее размещены гарнизоны из состава сводного отряда морпехов и казаков под командованием генерала Чичагова. Морской пехотинец лейтенант Лопатников придумал использовать для контроля путей импровизированные бронепоезда, представляющие собой паровоз с тендером и парой-тройкой обложенных мешками с песком платформ, с установленными на них двумя-тремя пулеметами и одним полевым орудием. После того, как десяток банд и хутуаней, и просто хунхузов, решивших под шумок славно пограбить и пытавшихся вырезать гарнизоны станций, были почти поголовно уничтожены такими псевдобронепоездами, быстро прибывшими по вызову со станций базирования, либо просто отправленными проверить, почему с данной станцией или полустанком потеряна связь, Нападения на КВЖД и ЮМЖД практически прекратились. Хотя бунтовщики продолжали гадить по-мелкому, регулярно разбирая кое-где полотно. 26 июня англичане и присоединившиеся к ним американцы, высокомерно рассудившие, что способно разогнать это узкоглазое быдло, одними стеками хорошенько умылись кровью у Тан-Т и сразу умерили свою спесь, принявшись уговаривать нас увеличить русский контингент войск в составе коалиционных сил. На что я, после того, как 5 июля была закончена переброска войск, мобилизованных в Прямурском э, генерал-губернаторстве, пошел с легким сердцем. В конце концов, и в Пекине, и в Тяньцзине, среди прочих, отбивались от Ихэтуани и наши люди, а в Центральной России уже грузились первые воинские эшелоны. Да и прямая просьба англичан в это время немалого стоит. 6 июля ко мне первым же техническим поездом, который протащили через полуготовый транссип, прибыли полицейские и жандармские офицеры. Я тут же поставил им задачу организовать разворачивание разведывательной и осведомительной сетей, причем по большей части из маньчжуров. Ибо подавляющее большинство китайцев на территории Маньчжурии в ближайшее время будут насильственно интернированы, а затем и депортированы. Нет, и в их среде тоже было бы неплохо иметь своих агентов, но их сразу надо нацеливать на работу в условиях депортации. Кроме того, полицейские должны были озаботиться подготовкой к разворачиванию фильтрационных пунктов. А 10 июля около 100 тысяч их этуаней, поддержанных правительственными войсками, атаковали Харбин. Благодаря регулярным рейдам казаков Чичагова по окрестностям о накоплении бунтовщиками сил для атаки города было известно заранее, так что их встретили пулеметами и артиллерией на подготовленных позициях. Это была бойня. Сразу после нее казачки Чичагова в сопровождении пулеметных двуколок, пулеметы они после столь наглядной демонстрации оценили весьма высоко, Вновь прошлись по окрестностям, зачищая мелкие отряды, на которые развалилась атаковавшая Харбин армия по окончании неудачного штурма. В итоге под Харбином на пару месяцев установились тишина и благолепие. 14 июля китайцы начали артиллерийский обстрел Благовещенска, приведший меня в бешенство. Что ж, вы хотели войны? Вы ее получите. Зато резню, что состоялось в ответ на это, я специальным указом запретил, кого бы то ни было, наказывать. Ну а 16-го на железнодорожной станции Харбина встал под разгрузку первый эшелон войск, переброшенных на Дальний Восток из европейских губерний России, после чего я облегченно выдохнул Мой план начал воплощаться в жизнь.